Глава 9. Сначала Тропов не понял, что видит. Зашедшая луна давала достаточно света, тем более сосновый бор оставлял много просветов. Однако эти рваные пятна больше ломали изображение и трудно угадать очертания, если они сразу же не вызывают ассоциаций. Тут же двигалось нечто непонятное, слишком тихое для автомобиля и со странными контурами. Пока Пал пытался понять, что делать дальше, транспортное средство резко тормознуло, не доезжая до помехи метров десять. Тут же две тени, что сидели на этом колесном чуде, буквально слетели с борта и залегли у обочины по сторонам от открывшегося багги. В груди упало и Нарвались. Они мало того, что молниеносно и правильно среагировали, так еще и умудрились при таком скверном освещении, заметить преграду за два-три десятка метров. В справочниках базы много уделялось группировкам сталкеров, и западные рейдеры и стронги считались самыми опасными. Особенно последние, что своей миссией считали уничтожение муров и внешников. Если это именно они, то их троица – покойники. Тропов бы и рад дать отмашку для бегства. Вот только Холод, оценив реакцию противника, Не остановился, а очень быстро пополз в тыл, не убирая пулемет и не высовывая голову. Поздно отступать. «Стоять!» — рявкнул паладин за неимением других целей. Навел ствол на водителя, что застрял в кабине, и даже не пытался выпрыгивать. «Кто дернется, стреляю!» Тени по бокам шевельнулись, меняя позицию, чтобы можно отработать по голосу. Пал чертыхнулся про себя. Это точно не восточники. Те не воспринимались спецгруппами всерьез. Обычные мужики с кое каким вооружением, что пытаются выжить в местных реалиях. Ну или гопота из муров, что тоже не блещут ни умом, ни дисциплиной, ни выучкой. «Стоять, говорю!» Заорал Тропов, сползая чуть вниз к кювет и стараясь перекричать шум от движения холода. Тот как раз закидывал вторую растяжку. «Я не хочу вас убивать! Мне нужна только машина!» «Ага, сейчас!» – раздался совсем неиспуганный женский голос. «Только через мой труп!» «Лис, почему он еще жив?» – раздался удивленный мужской баритон справа. «Там сбоку еще одно тело с пулеметом. Даже мне его не достать. А на дороге растяжки из эфок. Теперь и позади. Второй метнул проволоку поперек дороги». Будничным тоном ответила девушка, а упала-похолодела внутри. Что называется, поймали тигра за хвост. А дамочка глазастая у вас!» Заржал, как ни в чем не бывало, холод. «Но тачку мы заберем даже через ее глазастый труп!» «Хрен вам!» Насмешливо ответила девушка. «Начнешь стрелять, развалишь движок, и монстры прибегут. А это видишь...» Небольшая пауза, и девушка продолжила. «Это та же «Эвка» без кольца. Грохнет так, что сюда даже с запада элита прибежит. Обнюхать останки тех, кто выживет. Пад, мальчики!» Тропов снова чертыхнулся. Ребята явно тертые и при хороших стволах. Да и «Эвка» аргумент. «Преимущество пала и холода в отличных доспехах. Вот только даже если автомат не пробьет броню». то кинетическая сила удара во мне ребра в легкие да и сами они сейчас не бойцы не вышло на храпом на испуг взять прошептав про себя свой любимый девиз паладин встал во весь рост и как мог плавно вышел на центр дороги ребята я действительно не хочу войны сказал он разведя руки в стороны и поставив ногу на сосну нам нужна машина у нас товарищ ранен едва дышит На спеке держим. по-хорошему попросить нельзя?» Раздался тот же мужской голос, но уже слева, чем слегка озадачил Пала. «Нельзя», — ответил он. «Это почему?» — удивились слева. «Потому что они внешники», — зло сплюнула девушка-водитель. «Так они же без масок не ходят, а эти нормально говорят». С сомнением ответили справа. Артем понял, что голоса просто очень похожи. «Мы не внешники, мы рабы». Пал закинул ствол за спину и шагнул вперед, переступив через растяжку. «Видишь эту штуку?» Тропов подергал себя за воротник. «Похоже, ребята с отличными ПНВ, раз заметили и гранаты, и сосну. Должны разглядеть и его жест». «И что?» – отозвалась та, которую звали лесой. Меня должен впечатлить футуристический дизайн твоей брони? Нет, это рабское ярмо, ошейник для цепных псов. Если бы не он, мы бы ушли к вам, вольные сталкеры. В ошейнике взрывчатка, так что нам очень нужно успеть вернуться на базу, пока таймер не отсчитал ноль. «Зайди на черноту, и вся тонкая механика и электроника сдохнет», — фыркнула девушка. «Не поможет». «Наши хозяева не дураки. Там химический таймер, стальная капсула с кислотой. разъедает примерно за неделю. Плюс-минус день. У нас убили товарища, и мы сняли с него ошейник вместе с головой. Попробовали разобраться, но результат плачевный». Артем повернул голову к напарнику. «Холод, покажи глазастой барышне, какой ты крутой сапер». «Что там?» – спросили справа, когда девушка хмыкнула. «Да культя там у пулеметчика. Видать, хреновый, он сапер». «Отличный я сапер!» — хохотнул Холод. «А стрелок еще лучший, так что давайте что-то решать. Это пал у нас рыцарь, а я как бы, помягче сказать, заслуженно здесь. Потому одним трупом больше, одним меньше для меня роли не играет». «Что-то я запутался», — вылез из-за дерева парень и встал рядом с Багги. Причем постарался прикрыть собой девушку от пала. «Вы из наших, но попали в плен к внешникам?» «Нет. Наши хозяева не идиоты таким заниматься. Мы заключенные, что пережили заражение. Отбываем пожизненный срок в этом мире. А ваших они не ловят. И держать на базе опасно. Хрен поймешь, какие у вас способности. Да и злить местных не стоит. Все, кто выжил, боевые ребята. Проще сотрудничать с отребьем, а вы уже будете между собой разбираться, Они не целенаправленно валить наших. За что сидишь? Убил комбата за то, что тот регулярно насиловал девушку из медчасти. Она мне нравилась. Можно сказать, влюбился я, а она от меня глаза прячет. Я вижу, что нравлюсь ей, но она ни в какую. Решил проследить и поймать комбата за делом. Тот ее запугал, используя служебное положение и рычаги влияния. И регулярно приходил к ней, как к какой-то шлюхе. Вот мне крышу и снесло. Прямо на ней ему горло вспорол. Палу не хотелось исповедоваться, но сейчас важно установить контакт. Вблизи видно, что ребята очень неплохо прикинуты. Да и машинка явно эксклюзивной работы с заточкой под местные реалии. Действительно хрен поймешь, что у них за способности. Может, кто-то и есть тот самый ментат. Соврешь и получишь пулю в лоб вместо ответа. А второй? Холод? Да он вообще киллер со стажем. Не гнилой, а просто социопат. Для него нет ничего святого, лишь личная выгода. Если бы ему не оторвало руку, он нас бы бросил и сам ушел. А так считает, что выбраться со мной будет проще. «И правильно делаю!» – раздался смех холода из-за кустов. «Дурак ты просто, паладин хренов!» «Паладин? Нам тоже позывные дают», – пожал плечами Пал. «Так и с Мурами общаться проще, да и привычные мы к такому. Все сплошь военные или спецы из органов. А ты?» «Капитан ВДВ, Тропов Артем». Пал протянул руку парню в надежде на еще один шаг в перемирии. Теперь уже просто разойтись без стрельбы в радость. Смех холода лишь игра. Он тоже прекрасно понимает, что они реально попали. И теперь изображает из себя нормального. «Лис, я ему верю». Парень крепко пожал руку и обернулся к девчонке. «Тому, что в кустах нет, а этому верю». «Правильно, паря. Наш полдушка. Ему все верят, а мне не очень». «Наверное, я мордой не вышел!» Раздалась очередная порция хохота из темноты. «И что? Сивку я отдам только через мой труп!» Возмутилась лиса. «А я и не предлагаю!» Ухмыльнулся парень. «А что тогда?» «Слушай, Пал!» Обратился он к Артему. «Давай так, мы подкинем вас до ближайшего стаба Муров. Это Лас-Вегас. Должен был слышать про него». Ты оттянешь туда раненого, выпросишь машину, а для нас разведаешь диспозицию в стабе. Раз ты из десантуры, то сможешь сделать это, не привлекая внимания. А тот весельчак останется с нами. Я ему не доверяю. Потом встретимся в условленном месте. Мы отдадим тебе холода, а ты нам информацию об укреплениях и порядке в стабе. Все в выигрыше. Это если не врешь и действительно хочешь сбежать от хозяев. и успеть добраться до базы, пока таймер не отсчитал последние секунды. «А если он муром нас сдаст?» снова возмутилась лиса. «Не сдаст», — отмахнулся ее напарник. «Не сдам», — подтвердил пал и тут же позвал своего собрата по мытарствам. «Холод, выползай и хита прихвати». «Не нравится мне это», — продолжала сопротивляться лиса. «Стрелок прав», — подтвердил второй парень, вставая с земли. «Пал не сдаст. Не знаю откуда, но я тоже это чувствую». В ответ девушка только что-то пробурчала про доверчивых идиотов и размер мозгов. А Пал выдохнул. «Вот тебе и ментат. Или нет?» «Пока он сам не приобретет какую-нибудь способность, ничего толком сказать не сможет. Он даже не понимает, как это работает». «Лис, мы ничего не теряем», продолжил второй спутник лисы. Нас слишком мало, чтобы прорываться с боем в стаб. А никто из нас за Мура не сойдет. Слишком рожи честные и легенда слабая. А если ментат прихватит? А эти из внешников. У них должен быть договор. Ему без вопросов помогут». «Помогут», кивнул Тропов. «Нам его показывали на карте, как экстренную точку эвакуации». «Стратеги хреновы», пробурчала Лиса. но уже без явного негодования в голосе. «А как вы ехать собрались? Шесть человек мой богинь не утащит, а до стаба еще километров тридцать!» «Пять с половиной!» – раздался голос сбоку. На дорогу вышел холод, тащивший на себе и пулемет, и хитреца. Правда, его тушу тоже можно назвать полуторной. Именно такую пайку в армии выписывают шкафам с такими габаритами. Тропов включил тактический фонарик на своем автомате, в надежде наконец-то толком рассмотреть новых союзников. И тут же лиса недовольно фыркнула. Луч случайно прошелся по ее глазам. А Пал с недоумением уставился на блеснувшие линзы солнцезащитных очков. Ночью. «Простите, только и смог он пролепетать. Просто хотелось свериться с картой и обозначить точку рандеву. Вы, надеюсь, знаете, где мы находимся?» А то мы слишком долго бегали и слишком заблудились. Ночью ориентиры не найти в этом бардаке. Что за беспомощный мужик нынче пошел? Целый капитан ВДВ, а на местности не ориентируется. Иронично подколола Лиса. Мы еще и месяца тут не провели. Свежак, по-вашему. Это только вторая операция у нас. И та накрылась... Хм... Одеялом. Попытался оправдаться Пал. Что случилось? Поинтересовался тот, кого назвали стрелком. «Два десятка Э-12 случились», – встрял в разговор Холод. «Мужики, а есть что пожрать? А то уже сутки на ногах, а в животе пусто». «Что за Э-12?» – спросил второй и протянул Холоду какую-то банку. Но этот засранец проигнорировал вопрос, просто щелкнул кольцом-открывалкой и прямо из банки стал что-то хлебать, запрокинув голову. «Элита, по-вашему, наши научники их как-то классифицируют, но как, мы еще не разобрались. Это последнее, что мы слышали из докладов, перед тем, как нашу группу стали нарезать на ленточки. Страшная вещь!» – пришлось отвечать Артему. «Далеко?» «Не очень, километров 15 севернее», – как мог точнее прикинул Паладин. «Это хорошо». «Чего хорошего?» – удивился Тропов. «Много чего». — фыркнула лиса. «Например, внешников стало чуть меньше. А еще? Малая Орда на севере, а нам на юг. Есть шанс, что это очередная миграция, и туда рванули все монстры с округи. И нас не будут беспокоить. Я не представляю, как мы в шестером будем ехать на моем багги. Движок на нем слабоват. В четвером еще до тридцатки разогнаться можно. А в шестером только на первой, со скоростью пешехода, и то, если не в гору». «Ну, это не проблема», – предложил стрелок. «Ты разгонишься до двадцатки, это скорость бегущего человека. Двое исходящих бегут километр, двое едут. Потом меняемся прямо на ходу. Выйдет где-то по три минуты. За пару часов с парой привалов на отдышаться допилим до стаба. Остановимся в километре. Пал пойдет в стаб и понесет раненого. Выпросит машину, заодно и осмотрится». Холод останется в заложниках. Потом встретимся в условленной точке. Отдадим холода и обговорим план. А раненого на крышу привяжем к слонобою». «Ты мое шило, не обзывай всякими мерзкими словечками», нахмурилась девушка. «Лис, ты всем своим игрушкам имена даешь», ухмыльнулся второй. «И что?» смутилась лиса. Даже в робком свете тактического фонарика было заметно, как она покраснела. «Да ничего!» – улыбнулся парень, что явно неровно дышал к ней. «А как твой ствол зовут?» «Память!» – буркнула девушка. «Это мне кречет его подарил!» «Извини!» – почему-то замялся тот. «Ничего!» – отмахнулась лиса. «Грузите раненого, убирайте растяжки и дерево. Пора двигаться, а то не ровен час нарвемся. Это хоть и восток, господа, но улей наказывает беспечных придурков!» Они с парнями быстро закрепили тело хита на крыше машинки. Ребята не могли работать в полной темноте, потому включили совсем тусклые фонарики. Пал тут же оценил серьезность конструкции самого багги. Все продумано до мелочей. И неплохая защита, что даст фору от не слишком матерых мутантов. И рациональность конструкции, где нет лишних деталей. А то, что есть, выполняет две, а то и больше функций. Судя по веслам, и монтажной пене в каркасе, это хреновина еще и плавать умело. Да и по бокам крылья над колесами устроены так, что можно возить попутчиков. Примерно такое же обмундирование и у парней. Все кустарное, но продуманное. Да и сами ребята Палу понравились. Похоже, два брата суровой, даже брутальной внешности. Матерые хищники, с которыми не у всех есть желание спорить, даже если те ничего угрожающего не делают. Лиса оказалась довольно миловидной блондинкой, но несмотря на кажущееся равноправие в группе, она явно старшая. Пусть парни и оспаривают ее приказы, все же последнее слово за ней. Странно, наверное, но это Улей, тут все странно. Дальше пошел забег. Тропов легко бы выдержал такой марш-бросок, но он уже третьи сутки в поле, да и ребра еще давали о себе знать. Так что сипел, как загнанный конь. Остальным досталось не меньше, но никто не жаловался. Но вот привалы пришлось делать часто, так что до места добрались уже ближе к утру. По словам Лисы, до стаба не больше двух километров. Пока крутили волокушу из подручных средств, стрелок озвучивал задачу Пала. Его девушка попала в лапы к Мурам. Чернявая, симпатичная, зовут Крис. Артему нужно осмотреть стаб изнутри и постараться узнать о ней все, что возможно. Ребята абсолютно уверены, что с ней пока еще все в порядке. То, что Тропов слышал о местных мурах, не вязалось с уверенностью парней, но те в один голос утверждали обратное. Перечить он не счел нужным. Осталось уточнить точку рандеву. Тут снова взяла командование Лиса. и сразу же отобрала карту Прохора, заявив, что это плата за проезд. Ее даже позабавил шифр на ней, когда он заявил, что для несведущего она бесполезна. Она быстро его расколола и даже назвала личный номер старшины. Ну да, те, кто топчет улей давно, легко вскроют такую защиту, просто сравнив известные ориентиры. А вот то, что девушка выбрала деревушку на красном кластере, озадачила – Такая маркировка присуща самым опасным зонам, куда не рекомендовалось заходить без поддержки БТРов и группами не менее двух взводов при крупнике. Как эта троица собралась там выживать, непонятно. Но страха или неуверенности у них нет. Обмениваются шуточками, как будто на пикник едут. Все же прав старшина, если такие звери объединятся в Орду, то снесут всех внешников без проблем. Те еще улей топчут только потому, что у них базы временные, а адыки ведут грамотную политику. Подхватив волокуши, Тропов направился по указанной дороге. Впереди его ждали лас вегас и Знахарь.